Глава тридцать Дорога. Аделия. Знакомимся. Инга как-то растерянно оглядывает пространство, нервничает. Она бледна. Складывается ощущение, что что-то произошло по дороге сюда. Никита сидит в кресле в углу и наблюдает за ней, как примороженный. Спутник Инги не видит, что происходит, потому что она стоит спиной к нему. И все это так странно. Что она тут делает? Кто для нее этот Степан? «А Никита? А Ромка мой вообще тут каким боком?» Увидев моего мужа, Инга расцветает. «Ромочка!» — разводит руки и по-свойски обнимает его, чмокает щеку. Шепчет ему что-то на ухо, показательно воркует. «Да чего же горько! Я не из тех женщин, которые умеют вот так открыто воевать с другими, поэтому молча глотаю обиду. Находиться тут становится просто невыносимо». Девочки тоже смотрят на все это недовольно, бросают на меня короткие взгляды. Мол, что вообще происходит? А я ни хрена не понимаю, что происходит, потому что мне сказали, между нами ничего не было. Но ведь это мало похоже на ничего. Это похоже на то, будто у них есть общее прошлое. А может, даже будущее, в котором я снова буду третий лишний. Ситуация, конечно, мерзкая. Степан разговаривает с Димой, Владом и Славой. Бросая косые взгляды в сторону своей женщины. Рома перешептывается с Ингой. Никита расчленяет ее взглядом. Мне, кстати, подкатывает тошнота. Медленно поднимаюсь и иду к себе. В ванной комнате меня выворачивает несколько раз. Из отражения снова смотрит бледная моль. Выглядываю в окно. Сумерки. Накрапывает дождь, усиливаясь с каждой минутой. Но сил оставаться и играть безмятежную роль нет. Я просто не вывезу этого. А нервничать мне сейчас нельзя. Возвращаюсь в комнату. Соня нарезает по ней круги. «Делечка, ты как?» Подходит ближе и встревоженно заглядывает мне в лицо. «Бывало и лучше». Натянуто улыбаюсь и достаю сумку. «Кто эта женщина, Дель?» «Я не знаю». Развожу руками. Рома говорил старая знакомая. «Чертовщина какая-то!» Ругается. «Все же нормально было. Какого лешего он творит?» Пожимаю плечами и начинаю складывать вещи. — Сонь, я уеду. Не хочу тут находиться. — Дель, не надо, пожалуйста. Поговорите с Ромой. Наверняка он сможет объяснить. Возможно, это давняя подруга. Как ты у Димки? — Я никогда не обнималась так с ним, — качаю головой. — Потому что ты хорошо воспитана. Да и Инга, возможно, не знает, кто ты. — Но Рома-то знает, — улыбаясь сквозь полные слез глаза. Неужели он не понимает, насколько больно это видеть? «Девочка моя!» — обнимает меня, и я роняю голову на плечо Сони. «Не беги, поговори с ним, ну, пожалуйста!» «Боже, сейчас мне слишком плохо!» «Ты наговорим опять всякого!» — качаю головой. Соня, сдаваясь, уходит. В открытую дверь заглядывает Никита. Он выглядит очень плохо. Мужчина трезв, но явно морально раздавлен. «Ты в город?» «Угу». «Возьмешь меня с собой?» «Я с Димой приехал, но оставаться тут не хочу». «Конечно, поехали!» — шмыгаю носом и улыбаюсь. «В твоем веселее!» Собираемся за несколько минут и спускаемся вместе на первый этаж. Рома перехватывает меня. «Куда ты? Что происходит?» — нервничает. «Домой!» «Аделия, не дури! На улице ливень стеной! Вон как темнеет! Ну куда ты, одна!» «А я не одна!» — перевожу взгляд на Никиту. Тот обнимается с парнями, полностью игнорируя Ингу. «С ним?» Ходят желвакин на скулах. С ним. Киваю, разворачиваюсь и ухожу. Быстрое прощание. Дальний свет фар. Дворники работают в режиме нон-стоп. Никита сидит тихо на пассажирском сидении и контролирует дорогу. Молчим. Каждый думает о своем. Сбавляю скорость, еду медленнее. Тормоз не трогаю. Перед поворотами позволяю машине саму сбросить скорость. Мне кажется, или дорога скользкая. С тревогой спрашивает Никита. как стекло. Бортовой компьютер показывает минус два. Дождь и минусовая температура враги любого автомобилиста. Давай спокойно, без резких движений. Через пару километров будет поселок. Предлагаю заехать и переночевать там. Хорошо. Отвечаю коротко, потому как чувствую, что паника разгорается. Я новичок в вождении, а в такую ситуацию вообще попадаю в первый раз. И поменяться местами с Никитой никак, потому что если съедем на обочину, врастаявший снег, и остановимся, то потом, вполне возможно, уже не выедем. Сейчас поворот. Никита указывает направление. На этот раз сбрасываю скорость и аккуратно вхожу в поворот. Навстречу нам в заносе вылетает автомобиль и врезается в бочину со стороны пассажира. Я плохо соображаю, что происходит, лишь на автомате выжимаю педаль тормоза. Машину разворачивает. Перед глазами вихрем кружит темнота. Резко с ударом. Все прекращается. В голову с двух сторон, из руля и из двери, прилетают подушки безопасности. Я не чувствую почти ничего. Только беспомощность и апатию. По щеке течет что-то горячее. Я плачу? Что это? Пытаюсь двинуть рукой, чтобы потрогать живот. Но она не шевелится. У меня будто отнялись конечности. Маленький, как же ты там? Хоть бы все обошлось. Никита протягивает руку и на сенсоре бортового компьютера вызывает экстренный контакт. «Рому!» «Деля!» В динамике машины звучит встревоженный голос. Я начинаю плакать, но сказать ни слова не могу. «Отследи геолокацию машины!» Сдавленно произносит Никита. «В нас врезались, мы в кювете. Вызывай скорую и ментов!» Звонок обрывается, а я кладу голову на руль и закрываю глаза, обливаясь слезами.